Мудрая девица и семь разбойников Жил-был крестьянин У него было два сына Меньшой был в дороге Старшой при доме Стал отец помирать И оставил сыну при доме Все наследство А другому ничего не дал Думал, что брат брата не обидит Как отец-то помер Старшой сын его похоронил и все наследство у себя удержал. Вот приезжает другой сын и горько плачет, что не застал отца в живых. Старшой ему и говорит, отец мне все одному оставил. И детей-то у него не было, а у Меньшова был сын родной, да дочь приемыш. Вот старшой получил все наследство, разбогател и стал торговать дорогими товарами. А меньшой был беден. Рубил в лесу дрова, довозил их на рынок. Соседи, жалея его бедность, собрались и дают ему денег, чтобы он хоть мелочью торговал. Бедняк боится, говорит им «Нет, нет, добрые люди, не возьму». Не возьму я ваши деньги, не равен час проторгуюсь, чем я вам долг заплачу. И уговорились двое соседей как-нибудь ухитриться додать да ему денег. Вот как-то поехал бедный за дровами, один из них настиг его окольной дорогой и говорит: Поехал я, братец, в дальний путь, на дороге отдал мне должник 300 рублей. Не знаю, «Куда их девать? Домой ворочаться не хочется. Возьми, пожалуй, мои деньги, похорони у себя, а лучше-ка торгуй на них. Я приеду не скоро после выплатишь мне понемножку». Бедный взял деньги, привез домой и боится, как бы их не потерять. Да как бы жена не нашла, да не издержала за место своих. Думал-думал и спрятал в маленку с залой, а сам ушёл со двора. Приехали без него миновщики, те, что скупают золу, да меняют ее на товар. Баба взяла и отдала им эту маленку с залой. Вернулся домой муж, видит, что маленки нет. Спрашивает, где зала? Жена отвечает, «Я ее продала миновщикам». Вот он испугался, тоскует и горюет, а только все молчит. Видит жена, что он печален. Приступила к нему с вопросом, «Что за напасть с тобой случилось? Отчего так печален?» Он и признался, что в зале были спрятаны у него чужие деньги» рассердилась баба и рвет, и мечет и слезами заливается зачем ты мне не поверил я получше твоего припрятала опять поехал мужик по дрова чтоб потом на рынке продать да хлеба купить настигает его другой сосед говорит ему те же самые речи и дает по сохрану 500 рублей Бедняк не берет, отказывается, а тот ему насильно всунул деньги в руку и поскакал по дороге. Деньги-то были бумажными. Думал, думал, куда их положить. Взял до промеж подкладки и спрятал в шапку. Приехал мужик в лес, шапку повесил на елку и начал рубить дрова. На его беду прилетел ворон И унёс шапку с деньгами. Мужик потужил, погоревал. Да, видно, так тому и быть. Живёт себе по-прежнему, Торгует дровишками да мелочью, Кое-как перебивается. Видит соседи, что времени прошло довольно, А у бедного торг не прибывает. Спрашивают его, «Чего ж ты, братец, худо торгуешь, а? А ли наши деньги затратить боишься?» «Коли так...» «Лучше отдай наше добро назад». Бедный заплакал и все рассказал, как пропали у него ихние деньги. Соседи не поверили и пошли просить на него в суд. «Как рассудить это дело?» — думает судья. «Мужик — человек смирный, неимущий. Взять с него нечего. Коль в тюрьму посадить, с голоду помрет». Сидит судья, пригорюнившись под окошком, и взяло его большое раздумье. На то время, как нарочно играли на улице мальчишки. И говорит один такой, бойкий, «Я бурмистр буду, стану вас, ребята, судить, а вы приходите ко мне с просьбами». Сел на камень, а к нему подходит другой мальчишка, кланяется и просит. «Яде вот этому мужичку дал денег взаймы, а он мне не платит. Пришел к твоей милости суда на него просить». «Ты брал взаймы?» – спрашивает бурмистр у виноватого. «Брал. Почему же не платишь?» «Нечем, батюшка. Слушай, челобитчик». Ведь он не отпирается, что брал у тебя деньги, а заплатить ему не в моготу. Так ты отсрочь ему долг лет на пять, на шесть. А вось он поправится и отдаст тебе с лихвою. Согласны? Мальчишки оба поклонились бурмистру. — Спасибо, батюшка, согласны! Судья все это слышал, обрадовался и говорит. Этот мальчик ума мне дал. Скажу и я своим челобитчикам, чтоб отсрочку они бедному-то дали. По его словам, согласились богатые соседи обождать года два 3 а вот с тем временем мужик поправится. Вот бедный опять поехал в лес за дровами, пол воза нарубил и сделалось темно. Остался он на ночь в лесу, утром, где с полным возом, ворочусь домой и думает, где бы ему заночевать. Место было глухое, зверей много, подле лошади лечь, пожалуй, звери съедят. Пошел он дальше в чащу, влез на большую ель. Ночью приехали на это самое место разбойники, семь человек, и говорят «Дверцы, дверцы, отворитеся!» Тотчас отворились дверцы в подземелье, а разбойники «Давай носить туда свою добычу!» Снесли всю и приказывают «Дверцы, дверцы, затворитеся!» Дверцы затворились, а разбойники поехали снова на свою добычу. Мужик все это видел, и когда кругом его стихло, спустился с дерева. А ну я попробую, не отворят ли мне эти дверцы? И только он сказал «Дверцы, дверцы, отворитеся», они в ту же минуту отворились, вошел он в подземелье, смотрит... Лежат кучи золота, серебра и всякой всячины. Возрадовался бедный и на рассвете принялся таскать мешки с деньгами. Дрова долой сбросил, нагрузил воз серебром да златом и поскорей домой. Встречает его жена, ох ты муж, муженек, а я уж с горя пропадала, все думала, где ты, либо деревом задавила, либо зверь тебя съел. А муженек веселехник, не кручись, жена, бог дал счастье, я клад нашел, пособляй-ка мешки носить. Кончили работу, и пошел он к богатому брату. Рассказал все, как было, и зовет его с собой ехать, по счастью. Тот согласился. Приехали вместе в лес, отыскали ель, крикнули «Дверцы, дверцы, отворитеся!» Дверцы-то и отворились. Начали они таскать мешки с деньгами. Бедный брат наложил воз и доволен стал, а богатому все мало. Ну... Ты, братец, поезжай, говорит богатый, А я за тобой скоро буду. Ладно, не забудь же сказать, Дверцы, дверцы, затворитеся. Нет, не забуду. Бедный уехал, а богатый никак не может расстаться. Вдруг всего не увезешь, А покинуть-то жаль. Тут его и ночь застигла. Приехали разбойники, нашли его в подземелье и отрубили ему голову. Поснимали свои мешки с возу, за того положили убитого, настигали лошадь и пустили ее на волю. Лошадь бросилась из лесу и привезла его домой. Вот атаман разбойничий и бронит того разбойника, что убил богатого брата. «Зачем ты убил его рано? Надо было наперед расспросить, где он живет. Ведь у нас много добра убыло. Видно, он же и повытаскал. А где теперь мы его найдем?» исаул говорит, «Ну, пускай тот и доискивается, кто его убил». Недолго спустя стал тут убийца разведывать, не отыщется ли где их золото. Приходит, как есть, к бедному брату в лавочку, то другое поторговал, заприметил, что хозяин скушен, задумывается и спрашивает его, что так приуныл. А тот и говорит, был у меня старший брат, да беда стряслась, кто-то убил его. Третьего дни лошадь на двор привезла его с отрубленной головою, а сегодня и похоронили. Разбойник видит, что на след попал, и давай расспрашивать. Притворился, будто очень жалеет, узнал, что после убитого вдова осталась, и спрашивает, хоть есть ли у сироты свой-то уголок? «Есть», — дом важный, — отвечает. «А где ж дом этот? Укажи мне!» Мужик пошел, указал ему братин дом, разбойник взял кусок красной краски и положил на воротах заметку. «А это для чего?» – спрашивает его мужик. А тот отвечает. «Я не хочу помочь сироте, а чтоб легче дом найти, нарочно заметку ты и сделал». Э, брат!» Моя невестка ни в чем не нуждается, слава богу. У нее всего довольно. Ну, а ты где живешь? А вот, вот моя избушка. Разбойник и у него на воротах положил такую же красную заметку. А это для чего, спрашивает? А ты, говорит, мне очень понравился. Стану к тебе на ночлег заезжать. Поверь, брат, для твоей же пользы. Вернулся разбойник к своей шайке, рассказал все по порядку и уговорились они ехать ночью, ограбить и убить всех в обоих домах, доворотить да назад свое золото. А бедный пришел ко двору и сказывает, сейчас спознался со мной молодец, запятнал мои ворота, стану, говорит, тебе завсегда на постой заезжать. «Какой добрый!» «А как о брате сожалел!» «Как хотел невестке помочь!» «Жена и сын слушают, а дочь-приемыш говорит ему, «Батюшка, не ошибся ли ты?» «Ладно ли, этак будет?» «Не разбойники ли это убили дядюшку, а теперь хватили своего добра?» «Да нас разыскивают!» «Пожалуй, наедут, разграбят, и от смерти не уйдешь». Мужик испугался. «А что удивить? Ведь я его, до да прежде того, никогда не видывал. Вот беда! Что ж делать-то станем?» А дочь говорит. «Поди ж ты, батюшка, возьми краски, да по всему околотку и запятнай ворота такими же красными метками». Мужик пошел и запятнал ворота во всем околотке. Приехали ночью разбойники и не могли ничего разыскать. Воротились назад и поколотили разведчика. Зачем неладно пятнал? Наконец рассудили. Видно, мы на хитрого напали. И погодя немного, приготовили семь бочек. В шесть бочек посадили по разбойнику, а в седьмую... Масло налили. Поехал прежний разведчик с этими бочками прямо к бедному брату. Приехал под вечер и попросился заночевать. тот и пустил его, как знакомого. Дочь вышла на двор, стала осматривать бочки. Одну открыла, в ней масло. Другую попробовала открыть. Нет, не сможет. Припала ухом и слушает А в бочке Кто-то шевелится И дышит Э, думает Да тут недобрая хитрость Пришла в избу и говорит Батюшка, чем будем Гостя почивать Пойду-ка я затоплю печку В задней избе Да изготовлю чего-нибудь поужинать Ну что ж, ступай, говорит отец Дочь ушла Затопила печь, да между стрепней всю воду греет. Кипяток носит, да в бочки тель льет. Всех разбойников заварила. Отец с гостем поужинали, а дочь сидит в задней избе, до да караулит. Что-то будет. Вот, когда хозяева уснули, гость вышел на двор, свистнул... Никто не откликается. Подходит к бочкам, кличет товарищей. Нет ответу. Открывает бочки, оттуда пар валит. Догадался разбойник, запряг лошадей и убрался со двора с бочками. Дочь заперла ворота, пошла будить своих домашних и рассказала им все, что сделалось. Отец и говорит, ну, дочка, ты нам жизнь спасла. Будь же законной женой моему сыну. Веселым перком и свадебку сыграли. Молодая одно отцу твердит, чтобы продал свой старый дом, да другой купил. Крепко боялись разбойников. Не ровен час, опять пожалуют. Так и случилось. Через некоторое время тот самый разбойник, что приезжал с бочками, снарядился офицером. Приехал к мужику и просится ночевать. Его пустили. Никому не вдомек. Только молодая признала. И говорит, батюшка, ведь это тот, тот прежний разбойник. Да не дочка, не тот. Она замолчала до конца. Как стало спать ложиться, принесла в острый топор и положила его подле себя. Всю ночь глаз не смыкала, все караулила. Ночью офицер встал, берет свою саблю и хочет ее мужу голову отсечь. Но она не срабела, махнула топором и отрубила ему правую руку. Махнула еще раз и голову снесла. Тут отец уверился, что дочка его подлинно премудрая. Послушался, продал дом и купил себе гостиницу. Перешел на новоселье, начал жить, богатеть, расторговываться. Заезжают к нему соседи, те самые, что давали ему денег. Да после на него в суде просили. «Бо! Ты как здесь?» «Это мой дом недавно купил», — отвечает. «Важный у тебя дом. Видно, у тебя деньга водится. Что ж ты долгу не платишь?» Хозяин кланяется и говорит. «Слава Богу, мне Господь дал. Я, братцы, клад нашел и готов заплатить вам хоть втрое». «Хорошо, брат, давай же теперь новоселье праздновать. Милости просим». Вот погуляли, попраздновали, а при доме сад куда хорош. Можно ли сад посмотреть? Извольте, честные господа, я и сам с вами пойду. Ходили, ходили по саду и нашли в дальнем углу маленку золы. Хозяин как увидел, так и ахнул. Честные господа, ведь это та самая маленка, которую моя жена продала». А нутка, нет ли в зале денег? Вытряхнули они, а деньги-то тут и есть. Тогда соседи поверили, что мужик им правду сказывал. Станем, говорят, деревья осматривать, ведь шапку-то ворон унес, верно, в ней гнездо свил. Ходили, ходили, ходили, ходили, увидали гнездо, стащили баграми как есть та самая шапка. Выбросили гнездо и нашли деньги. Заплатил им хозяин долг свой и стал жить богато, весело и счастливо.